Глава 7. Проснувшись в холодном поту, омерзительно липком поту, но, что определенно радовало, все же в своей собственной постели Мартин вяло поднял голову, затем сел на кровати и понял, что за окном царит еще глубокая ночь. Откинув плед, он поднялся с постели и подошел к окну. Глядя в темноту сквозь пыльные немытые стекла, он тут же определил, что сейчас начнется гроза, и будоражащее чувство детского восторга теплой волной тут же накатило на Мартина. Не раздумывая, он распахнул окно настежь и, перевесившись через низенький подоконник, подставил лицо первым порывом сильного ветра. Ему нравилось это ощущение дикой свободы, когда вольный ветер, взмывая и падая, скользит по плечам и хлещет прямо в лицо. Яркая, Безупречно волшебная вспышка озарила собой серое небо, и спустя всего несколько крохотных секунд раздался потрясающий мощный гром. Небо разорвалось, и на лицо Мартина посыпались прохладные капли воды. Воздух моментально наполнился свежей влагой, и тонкий, едва уловимый аромат жгучего перца тут же полетел над землей. Соединившись с водой, Земля начала источать в пространство сладкие пары увядающей травы и глины, и мрачная ночь, вбирая в себя всю палитру блуждающих в тиши запахов, разбив их монотонным шумом дождя с всплесками тревожного грома, превратилась в чарующую мысль печаль. «Где ты сейчас?» — глядя в плутающие по небу тучи, тихо прошептал Мартин, и небеса ответили ему усталым раскатом тягучей грозы. Он удрученно вздохнул и вновь повторил свой вопрос. «Где ты?» «Я давно уже тут», внезапно раздалось в тишине, и от такой неожиданности Мартина даже слегка передернуло. «Кто это я?» Обращаясь к тьме за окном, удивленно поинтересовался он. «Я? Это и есть я!» Довольно грубо откликнулась темнота. «А я тебя знаю?» вкрадчиво спросил Мартин. «Потрясающе!» В ответ услышал он. «Каждый раз одно и то же. Я ему говорю «Привет», а он мне «Я вас не знаю». «У тебя что, провалы в памяти?» «Да, я болен», — совершенно серьезно подтвердил Мартин. «Нет, это становится уже невыносимо», — застонал невидимый собеседник. «Да я это! Я, Альбельде! Вспомнил меня? Нет? Или все заново начинать? Разрешите представиться, ну и так далее?» «Ах, это ты!» — непосредственно, почти по-детски, наивно обрадовался Мартин. «А кто же еще-то?» — удивился тот. «Ты разве не звал меня?» «Честно говоря, не совсем», — смутился Мартин. «Вот террас», — явно надуло эхо. «Тогда кого?» «Одну девушку», — честно признался человек. «Ту, которая помогла мне. Ну, помнишь, я говорил тебе о ней». «А, да-да, что-то припоминаю», — слабо присвистнул Альбельда. «Ну, если девушку, тогда прощаю», — гордо заявил он и снова присвистнул, где-то совсем близко, почти у самого уха Мартина. «Послушай, Альбельда», — неуверенно начал Мартин, — «ответь, где ты?» «То есть», — удивленно ответил тот, — «тут, конечно, где же еще-то?» «Нет, я не это хотел узнать, я имел в виду...» «Почему я тебя не вижу?» «Так ты еще не догадался?» «Нет». «Ох!» — тяжко вздохнула эхо. «Ну почему? Почему всегда вот так? Как только встретишь способный объект, в данном случае это ты, — пояснил он, так сразу осознаешь, как все-таки обманчиво восприятие. Ты понимаешь, о чем я?» «Нет», — усаживаясь на подоконник, сказал Мартин. «Что и следовало доказать». Страдальчески всхлипнула Альбельда. «Ты что, расстроился, да?» Виновато уточнил у него Мартин. «Брось, это не для меня», присвистнул тот. «Я оптимист, несмотря на все прелести и хитросплетения бытия. Ох, какое оно лукавое! Я всегда ему говорил, мол, зачем тебе все это? А оно мне не тебе судить. Понимаешь, сядем вот так, как с тобой сейчас». «Устроимся поудобнее где-нибудь в тишине, на самом краю Вселенной, и давай философствовать, а мы...» «Погоди, погоди!» – растерянно прервал его Мартин. «С кем это с ним? На каком таком краю?» «Ну вот, опять!» – вскрипнуло эхо. «И почему ты меня все время перебиваешь? А еще хочет узнать, от чего это он меня не видит. Тропинку видел?» «Ты имеешь в виду лошадку?» «Да какая разница, видел или нет?» «Я у тебя спрашиваю». «Допустим, видел», — утвердительно кивнул Мартин и придвинулся поближе к источнику звука, который, как ему показалось, теперь находился не рядом с ним, а чуть в стороне, где-то за окном на улице. «И у тебя не возник вопрос, почему ты ее видишь?» «Нет». «Ну вот тебе и ответ. Уразумил?» «Нет». «Так, попробуем еще раз», — наставнически провозгласил Альбельда. «Давай!» — тут же оживился Мартин. «Только не взяли попроще?» «Уж куда проще-то? Самый отсталый верблюд уже давно бы понял, о чем идет речь». «Ой!» — вдруг замолчал он. «Что такое?» — взволнованно поинтересовался Мартин. «Кто такой верблюд? Откуда я его взял? Ты, случайно, не знаешь?» Посыпало вопросами эхо. «Верблюд! Это что такое? Какая-нибудь зверюга? Да? А может, растение?» «Почему отсталая, а? Кому оно пристает?» «Это что-то типа репейника, да?» «Отвечай, ты ее видел?» «Потому что я никогда». «Это животное», — мило улыбаясь, ответил Мартин. «Я видел его на картинке. Ты не волнуйся, оно славное и умное». «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво поинтересовалась эхо. «Ведь ты его только на картинке видел». Мартин растерянно пожал плечами. «Просто я так думаю...» А, вот видишь, удовлетворенно воскликнула Эхо. Ты же доверяешь своим чувствам, ведь так? Наверное, но я не всегда понимаю, что они хотят сообщить мне. Значит, не доверяешь, сухо отрезала Эхо. Вот если бы ты доверял и не сомневался в той истине, что шепчет тебе твой внутренний голос, вот тогда ты бы уже давно увидел меня. И как же мне быть? скромно поинтересовался у своего незримого наставника Мартин. Обретай веру, поучительно свистнул тот точно в самое ухо Мартину, от чего человек встрепенулся, при этом едва не вывалившись из распахнутого окна. Взмахнув обеими руками, Мартин с трудом удержал равновесие, лишь тем, что вцепившись пальцами в край узкого подоконника для перевеса, вытянул вперед босые ноги. Ух ты! насмешливо зашипел Эрблидер. Как тебе повело Осторожнее, мой друг, осторожнее А то вот так хлоп Глядишь и поболтать уже не с кем Прости, прости Скучно мне там одному В Джароксе А как же лошадка Небрежно бросил в темноту Мартин Тем временем пристраивая свой худощавый зад На жесткой дощечке Словно курица на насест Это хитрющая шельма лазает там Где ему заблагорассудится Пойди за нему следи «Совсем старика забросил», — вдохнул Альбельда и тут же уточнил. «Меня, значит». «Ладно, об этом позже. А сейчас давай-ка ты лучше спи». «Но я не хочу спать. Мне нравится слушать грозу. К тому же мне в последнее время снится всякая мерзость». «Вот оно как. А если конкретнее?» И Мартину показалось, что в тихом дуновении эхо проскользнула нотка лукавства. «Зачем ты спрашиваешь меня об этом?» — удивился он. — Я думаю, ты и так знаешь все о моих видениях. — Странный ты, — поучительно откликнулось эхо. — А если даже и знаю, то что? Ну не могу же я в самом деле вот так вот запросто взять, да и начать обсуждать твои интимные стороны сознания. Это не тактично, в конце концов? Ну раз уж ты догадался о моей осведомленности, скажу тебе так, этот жнец, будь он не ладен, «Потрошитель, поправил его Мартин. Ага, он самый разрушитель. Но это не суть, мрачно отшутился Сарьбельда. Так вот он, мерзавец такой, весь мой Джарокс уже загадил. Что не визит, то новые перемены. И понятно, что не в лучшую сторону. Да что говорить, ты сам все видел. И понимаешь, ты зачастил он ко мне, как назло. Ну, я-то, понятное дело, не выхожу к нему. «А он и рад стараться. Прям беда. Так что давай-ка ты лучше укладывайся и спи в золотой ночь Ну «Но я-то тут причем? Удивился такому повороту повествования Мартин. «Спи тебе, говорят, и все тут». Не желая отвечать на его вопрос, настойчиво потребовал от человека Альбельда. И тот, моментально сомкнув свои веки, немедленно рухнул на пол. Вот точно так, как сидел, подтянув к своей груди голые, довольно мохнатые колени, точно так и упал. ничком на бок. При этом глухо хлопнувшись опол своим костлявым плечом.